Красавчик и Джо забавляются. Да, действительно, кое-что случилось, что совсем выбило потерше моего спутников из колеи. Захлопнув дверь башенной комнатки и задвинув засов, они торопливо сбежали по каменным ступенькам к той двери, что выходила на галерею, и пошли по ней. Осталось совсем немного до винтовой лестницы, Когда Поттершем обо что-то споткнулся, это что-то зашипело, как паровоз, и обвелось вокруг его ног. Он закричал и ударил это что-то. Сначала он думал, что ему устроили засаду, и некто схватил его за ноги. Но сразу же понял, что это не человек. Человек не умеет так шипеть. Один из его спутников зажег фонарик и взглянул, в чем дело. А когда увидел, то завопил от ужаса и едва не уронил фонарь. — Змея! Огромная змея! Эта змея схватила вас, Поттершем! — Помогите мне! Помогите! — вопил Поттершем, изо всех сил отбиваясь от удава. Он сжимает мне ноги, как в тисках. Остальные бросились на выручку и вцепились в красавчика. Он развернулся и ускользнул в темноту. — Куда эта тварь подевалась? — задыхаясь, спросил Поттершем. — Она почти раздавила мне ноги. — Быстрее бежим, а то она вернется. — И откуда она здесь взялась? Они прошли несколько шагов, но красавчик их уже поджидал, лежа в засаде. Сначала он трижды обвился вокруг ног всех четверых, а потом пополз выше, к поясу одного из спутников Петершема. О, что тут началось! Как они кричали, ревели и выли со страху!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 Красавчик ее уже поджидал. Он услышал какой-то шум внизу. Джо вылезла первой и очень удивилась, когда ее сразу схватили и надавали тумаков. Она стала вырываться, кричать и драться и кого-то укусила за руку. Но зажегся фонарик и все разом вскрикнули. «Это Джо! Джо, где ты пропадала?» «А если ты еще будешь так кусаться, то я тебя вздую», — сказал знакомый голос. «Бафло, прости, конечно, но ты зачем меня ударил? За что?» — крикнула Джо. Показалась луна, и ярко осветила все вокруг, и Джо увидела Джулиана. «Джо, с тобой все в порядке?» — спросил ее Альфредо. Мы тут беспокоились за тебя. Где ты была? Но Джо, не слушай его, уже бежала к Дику и остальным ребятам. «Вы спаслись!» — крикнула она. «Вы все спустились по лестнице? Все хорошо?» «Сейчас не время для разговоров!» Прервал ее Бафло, глядя на стену. «Что там с остальными?» «Мы поджидаем их. Ты что-нибудь знаешь, Джо?»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 когда вот так заходится от смеха. Альфредо резко ее встряхнул, и она перестала хохотать. «Расскажи нам все, что знаешь об этих людях», — приказал он. «Они шли за тобой? Где они теперь?» «О, эти люди!» — сказала джова вытирая слезы от смеха и стараясь больше не смеяться. «Они в порядке!» Красавчик загнал их опять в башню. А я закрыла комнату на засов. Они еще там, наверное, если, конечно, не спустились по веревочной лестнице. Но бьюсь об заклад, они побоятся. Баффлер смеялся. — Это ты хорошо сделала, Джо, — сказал он. — И ты, красавчик, тоже молодец. Он что-то скомандовал Альфреда и Резиновому. Они опять перелезли через стену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 Он предатель, и должен быть Пойнман, прежде чем выдаст все секреты наших совместных исследований. «Правильно», — сказал Баффло. «И мы поймали еще одного и заперли его в пустом фургоне». «Так, значит, ему не удалось бежать?» — спросил удивленная Джо. «А я думала, что человек, которого мы заперли...» И есть этот самый Поттершем, что теперь в башне? — Тот, кого мы заперли, так и сидит в фургоне в заперти, — сердито ответил Баффло. — Но кто же этот другой? — спросил в недоумении Терри Кейн. — Скоро узнаем, — ответил Баффло. — Ладно, идем. — Уже очень поздно, и вы, ребята, наверное, умираете с голоду. Пусть кто-нибудь сообщит в полицию, а я хочу вернуться в лагерь. — Альфреду и Резиновой будут сторожить у лестницы, — сказал мистер скользун все еще гладивший красавчика. — Нам здесь больше незачем оставаться. И они двинулись вниз с холма, болтая без умолку тери Кейн сразу же отправился в полицию и хотел позвонить, как он туманно выразился высшим властям. Пятерка, чувствуя сильный голод, мечтала поскорее поесть и выпить чаю. А Тимми, как только они вышли на луг, помчался к ручью и стал жадно локать «Давай посмотрим. Может быть, вы знаете, кого мы заперли в фургоне?» — сказал Бафло, когда они пришли в лагерь. «Это единственное, чего мы еще не знаем». Он отпер фургон и громко крикнул. «Выходит! Мы хотим знать, кто ты такой!» Он держал в руке фонарь, и свет упал на человека, медленно подошедшего к двери. «Как же удивились ребята!» «Дядя Квентин?» — воскликнули разом Джулиан, Дик и Энн. «Папа!» — закричала Джордж. «Что ты здесь делаешь?»